Тогда я пришёл сюда ночью, просто потому, что в это время более-менее свободен отдел. И, как выяснилось, угадал. Днём здесь ничего интересного не увидишь. Ветхий особняк, когда-то доставшийся в наследство сэру Малда, стоит, как всегда стоял. Зато по ночам он превращается... сам видишь во что...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 Поэтому домой я вернулся уже в предрассветных сумерках. Как и положено, безответственному тунеядцу и прожигателю жизни, в которого я искренне надеюсь когда-нибудь превратиться. А более-менее сносно притворяюсь уже прямо сейчас. Думал, все уже давным-давно спят. Отчасти это оказалось верно. По крайней мере, собаки совершенно точно где-то дрыхли, и никто не стал сшибать меня с ног, а потом с энтузиазмом тащить на утреннюю прогулку. Так уж мне сегодня повезло. Однако в гостиной сидела тощая рыжая девица, конопатая, глазастая, скуластая и в целом чрезвычайно симпатичная. Сперва я ее недоуменно разглядывал, прикидывая, кто такая, откуда взялась. И что такое ужасное должно было стрястись в ее жизни, чтобы она побежала не в дом у моста, а прямиком ко мне. «Все же репутация у меня, прямо скажем, неоднозначная». Еще со старых времен, когда Джуфин с Кофой вовсю развлекались, выдумывая обо мне легенды, которые должны были хоть немного уравновесить мой несолидный облик и местами вздорный, а все же слишком легкий для тайного сыщика характер. И только несколько секунд спустя я, наконец, опознал Базильева. Не то, чтобы я действительно забыл, что леди Сатофа нынче ночью превратила наше чудище в юную леди. Просто знание это пока оставалось сугубо теоретическим. Я ещё не успел по-настоящему осмыслить тот факт, что теперь в моём доме стало одним человеком больше и одним условным Василиском меньше. Что, строго говоря, даже немного досадно. Я как раз окончательно привык к его кошмарному облику. И тут вдруг «Здрасте, пожалуйста, начинай сначала». А ведь к человеку обычно гораздо труднее привыкнуть, чем к самому ужасному чудищу, по крайней мере, мне. «Ты чего не спишь?» Наконец спросил я. И тут же сам понял, насколько это глупый вопрос. Если бы меня из чудовища в человека превратили, я бы поначалу не то что спать, я даже в кресле спокойно сидеть не смог. Бегал бы, небось, по потолку с воплями, восторженными и паническими вперемешку. Впрочем, побегать у Базилио не было никаких шансов. На коленях у нее пристроились Армстронг и Элла. А из-под такого груза фиг выберешься, мне ли не знать. При моем появлении она просияла, как будто увидела доброго волшебника».